Глава 31 Витязь Мало того, что два часа я провел с Ольгой за копиром, так еще и последующие четыре открывал порталы переправляя крестьян с грузом и пустой тарой в Орел и обратно. Помог восполнить заряды в амулетах дружинников, У их командиров на перекачку уходит слишком много времени, а я со своей силой дара управляюсь в разы быстрее. Затем прогулялся в усадьбу, сбросить доставшиеся нам сферы. Неслабо так вышло. Две восьмиранговых и три семиранговых потянули в общей сложности почти на 40 тысяч единиц маны, что впоследствии увеличит объем нашего алтаря на две трети. А ведь ничего еще не закончилось. Понимаю, что делю шкуру не убитого медведя, «Но я уверен в том, что твари в любом случае сломают о заставу зубы. Даже если и не хватит наших собственных сил, подоспеет помощь от князя. Я пока еще умом не тронулся взваливать на себя слишком много. В конце концов, если со мной Дубравскую, то на очереди окажется Орешково, а это мой дом. Так-то...» «Почти 6 часов. Не слишком ли долгое затишье, Сильвестр Петрович?» «Спросил я у коменданта» проводив домой второго моего соседа, имевшего специализацию алхимика и помогавшего в сборе трофеев. «Боюсь, что на этот вопрос вам никто не ответит, Никита Григорьевич», пожал плечами комендант. «Понятно», крякнул я. «Вы уж простите, но пока время есть, я займусь заставой». «Да-да, конечно. Простите, что отвлек». Делая извиняющийся жест, произнес я. «Думаешь, чем бы себя занять?» «Спросила подошедшая Ольга. Супруга сразу последовала за мной. Матушку же я отправил в Орел. Она открывала порталы на заставу, я с заставы. Так оно получалось куда проще, чем поддерживать постоянную связь с управляющим на княжеских складах. Для нас это первый опыт. Да и не поступал так прежде никто. Для этого ведь нужны сразу двое изографов, а их среди одаренных немного. Потому и выходило поначалу все сумбурно». «Опять же, вначале я нужен был в алтарном зале». «А чего тут думать? Займусь разведкой», – пожал я плечами. «Стоит ли рисковать?» – усомнилась она. «Да я даже с места не сойду. Разве только отойду в сторонку, чтобы не мешаться под ногами». «Вон ты о чем». «Логично. Зачем носиться по округе, если можно сделать все, не сходя с места?» «Чаю?» – предложила она. «А давай», – согласился я. По-хорошему, ей следовало бы сейчас сидеть за копиром и штамповать рунные карты, благотрофейные сферы предоставили нам почти 20 тысяч маны, а боеприпасов много не бывает. Но я же вижу, как у нее глазки горят от желания поучаствовать в настоящем деле. К слову, я ее несколько раз брал с собой на охоту, чтобы разогнать по кровь. А тут такая веселуха. Ну вот как ее удержать от драки? Обидится же. А она у меня, дама, боевая» перед тварями не робеет. Пока Ольга организовывала чай, обратился к своему предвиденью. «За прошедший год я не просто взял седьмой ранг, но и весьма неплохо развил его, пройдя две трети пути до восьмого. И моя способность подросла резким рывком. Теперь я мог заглянуть в грядущее на целых 24 секунды. А это ой, как серьезно!» Подходы к заставе решил проверять с юга на север. Поэтому для начала представил себе что открыл портал к дубу на холме, в семи верстах к юго-западу. Склон, обращенный в нашу сторону, мы видим, а вот что на обратном, уже не знаем. Как оказалось, ничего. Представил себе большой валун, вросший в землю в пяти верстах к западу. Его отсюда не видно, так как он теряется за обратным от нас скатом, до увала которого от застава не более 400 сажен. «Вообще-то мне ничего не стоит изобрести аэростат для наблюдения. Не нужен ни водород, ни гелий, и даже без светильного газа обойдусь, который тут получают в больших количествах для освещения домов и улиц. Достаточно Монгольфьера, теплового аэростата, который вполне возможно поднять ввысь с помощью рун. Расположить внутри камень в специальном креплении, да разогревать его. Не так уж и затратно получится». Во всяком случае, для меня вполне возможно поддерживать его в полете сколь угодно долго. К чему это я? Да к тому, что наблюдаю за увалом змеи ящера трехглава со свитой более полутора сотен голов, направляющихся к нам. Причем перед ним идет группа из двуглавов, то есть у них ранг уже никак не меньше шестого, а скорее все же больше. Ну и соответственно в свите имеются одноглавы, которых к низкоранговым уже никак не отнести». 24 секунды – достаточный срок, чтобы оценить надвигающуюся опасность. А благодаря тому, что я разом осмысливаю грядущие события, мне нет нужды выжидать все это время. И я прикинул варианты своих действий». «Ты куда?» – удивилась Ольга, вернувшаяся с разогретым чайником и кружками. «Трехглав со свитой на подходе. Готовьтесь, а я пока ударю им в спину». «Недалековато потом будет собирать трофеи». Как по мне, то лучше их сейчас проредить, чем подпускать под стены всю массу. К тому же, если еще и виверны появятся, то разобраться с этой напастью будет уже сложнее. Вот что. Возьми-ка мой панцирь. Снял я с шеи свой массивный амулет. Ольга посмотрела на меня так, словно хотела сказать, куда ей такая бандура, но я лишь требовательно тряхнул амулетом. Она покачала головой, после чего приняла его и передала мне свой. «Вот так, теперь мне будет куда спокойней, а с меня хватит и тысячи единиц. В конце концов, я не буду прикован к заставе, и у меня будет простор для манёвра. Опять же, я изограф, и сильный одарённый, способный строить порталы куда быстрее иных». «Матушку вызывай», – вешая амулет на шею, произнёс я. «Хорошо, поаккуратнее там, не геройствуй», – придержала она меня за руку. «Ты же знаешь, я трусоват, и чуть что делаю ноги». Улыбнувшись, подмигнул я. «Как ты сказал? Делаешь ноги? Интересно звучит. Надо запомнить». «Я тебе еще на целую тетрадку наговорю». «Ты обещал», – ткнула она меня пальцем в грудь, одновременно отталкивая от себя. Мол, не время и не место. «А я что? Я согласен. И не время, и не место. Но, смею надеяться, времени у нас предостаточно. И мы много чего еще успеем. И, в частности, пора бы подумать уже и над вторым». Как в народе говорят, один ребенок не ребенок. А народ, он ведь с ними трошка, видит немножко. Я подхватил свой штуцер, подмигнул Ольге и щелчком пальцев открыл портал. Привычный хлопок, и передо мной возникло завывающее кольцо завихрений молний. Не теряя времени, шагнул в проход и оказался у основательно вросшего в землю валуна. Осмотрелся и активировал предвиденье. В боевом режиме пока нужды нет, поэтому использовал на полную катушку. Все же хорошая у меня способность. Можно сказать, вундерваффе. Это только кажется, что 24 секунды немного. На самом деле, это целый вагон времени. Вскинул штуцер и, активировав дальнозоркость, прицелился в одного из ящеров. Без понятия, может он даже обращенный, на дистанции в версту от цепочки распознавания толку никакого. Зато я знаю точно, что этого свалю одним выстрелом. Сейчас главное уменьшить количество тварей. Чем больше я их положу здесь, тем меньше их доберется до заставы. Конечно, так и трофеев лишиться можно, но это ерунда. Нельзя быть слишком жадным, ибо жадность порождает бедность. Впрочем, это я сгущаю краски из расчета на самый дурной сценарий. Трёхглав остановился и обернулся в мою сторону. Свита также замерла, глядя на меня. Возможно, их привлёк хлопок открывшегося портала, но, скорее всего, появление одарённого в относительной близости. Ведь именно так, на живца, я и охочусь. Выстрел. Ещё один. И две твари упали замертво. Я переломил стволы, вгоняя в них патроны. Змея-ящер вытянул в мою сторону все три головы, И ощерился зубастыми пастями. Еще и зловещий рык и сторг, который долетел до меня на таком-то расстоянии. Это он сильно так осерчал. Вскинул к плечу штуцер. Дальнозоркость, предвиденье. Два выстрела. Забившиеся в предсмертных судорогах твари. Вся стая на меня не побежала. С места сорвался один из двух главов, которого довольно быстро обогнала его свита. Извивающиеся тела стелются по земле и стремительно приближаются ко мне, в то время как остальная стая продолжила движение в сторону заставы. 31 тварь, шесть из которых обратившиеся рангом не ниже четвёртого, а один минимум шестого. Два выстрела, и твари стало меньше на две головы. Понятно, что я сейчас выбиваю не обратившихся, но в пастях у них вполне себе острые зубы с ядовитыми клыками. А хвосты оканчиваются костяными наконечниками. Ну и массу более 200 кило не стоит сбрасывать со счетов Снесут как таран, а там и затопчет Вот уж чему панцирь помешать не сможет. Пока стая приближалась ко мне, я успел приголубить десяток ящеров. Все же хороший у меня получился штуцер, а с увеличением скорости полета пули улучшилась настильность и кучность. Но главное, одинаковый заряд. С покупными картами добиться этого нереально, ведь писали их разные мастера. Да если и одни и те же, одаренные ведь не стоят на месте и постоянно совершенствуются. Когда приблизились до двухсот шагов, забросил штуцер за спину и ударил рунами. Копьем в обратившегося на правом фланге, сразив его на повал, веером из семи стрел по фронту, срезав двух, шаром еще одного. Предвидение, выведенное мною в боевой режим, рулит, и я точно знаю, в кого стоит бить, а кого оставить на закуску. Выхватил из кармашка две карты копье и, активировав щелчками пальцев, метнул с обеих рук по одноглавам, сразив обоих на повал. С правой руки метнул перезарядившиеся стрелы, уложив еще одного простеца и безрезультатно попав в обратившегося. С левой запустил по широкому фронту ловчую сеть, в которую угодили два ящера, забившиеся в ней, заставив руны сжаться и обездвижить их. И вновь правая рука, серия щелчков пальцев, и передо мной сплошной стеной возникло пять порталов. Загудело пламя, пущенное двуглавом. Огненные клубы прошли надо мной, лишь незначительно облизав мой панцирь побочным уроном и обдав меня жаром. Жаль, таким образом можно защититься только от наземных атак и нельзя противостоять нападению Виверн сверху. Не вижу смысла в ненужном геройстве и, шагнув в один из порталов, оказался в трехстах саженях к северу, на небольшой возвышенности с вбитым в землю каменным столбиком. Один из ящеров бросился в погоню за мной и юркнул в неуспевший схлопнуться портал. Сюрприз! Он появился в двухстах саженях, В противоположной от меня стороне, так что нас сейчас разделяли все 500 которые ему теперь предстоит преодолеть на своих лапах. Двуглав быстро обнаружил пропажу. Со свитой бросился в мою сторону. Даже помог освободиться опутанным сетью. Сильная тварь. И уж точно, если не седьмой ранг, то близко к этому. Я же вновь взял в руки штуцер и начал отстрел тварей. М да. Разбросаю я их по полю, заманаемся после собирать. Впрочем, это меньше из проблем. Сейчас к заставе приближается более сотни тварей. Надо побыстрее заканчивать здесь и отправляться туда. Три перезарядки, 6 подстреленных ящеров. При сближении на дистанцию атаки рунами повторил предыдущую серию, сразив трех необратившихся и одного одноглава. Последнего простеца упаковал в сеть и следом ударил двумя картами копий, укладывая на траву последних одноглавов. Оставшийся со мной один на один двуглав остановился примерно в 150 шагах от меня и ударил одновременным пламенем и водяной струей. Я успел метнуть в него картами копье, попав оба раза в неподвижно замершую фигуру, после чего выставил перед собой один за другим три портала, под прикрытием которых и продолжил атаку, отъевшую от моей защиты лишь малую талику. После чего очередное копье проломило защиту змея-ящера и уложило его в траву. Шаром добил ящера, упакованного в сеть, стрелами достал того, что умудрился вбежать в выставленный портал и сейчас, наконец, добежавшего до финального места схватки. Вот и все. Двуглав с его свитой приказал долго жить. Я же потерял всего лишь несколько единиц в панцире и даже не успел запыхаться. Вся драка уложилась в считанные минуты. «Карты? Ну да, их ушло немало. Но для нас с Ольгой это не проблема. Нани нам, можно сказать, ничего не стоят». Активировал свое предвидение на полную катушку и заглянул в недалекое будущее. Твари уже приближались к заставе. Еще минута-другая и начнут штурм. Представил переход за стены, чтобы оценить обстановку внутри. Ни Виверн, ни других напастей пока нет. Прикинул план своих действий. В принципе, получалось как в том анекдоте. что думать, трясти нужно». Открыл портал и вышел в шагах в четырехстах позади накатывающей на заставу стаи. Со стен уже стреляют находящиеся там семь одаренных стрелков. Ольга, Матушка, Булыгин, Ивлев и три десятника. Бьют только по передним рядам, памятуя привычку змеи-ящеров пускать впереди себя свиту. Как результат, пока получается валить твари с первого выстрела. Благодаря усилениям и дальнозоркости стрельба у них просто убийственная. Это все равно, что снайперу вести огонь по наступающим в лоб при отсутствии для него какой-либо опасности. Вскинул штуцер к плечу. А нечего отмалчиваться. Если есть возможность уменьшить количество нападающих, так от чего бы не воспользоваться ею? Два выстрела и трехглав опять замер, обернувшись в мою сторону. Грозно ощерился тремя пастями и вскинул одну из голов. Ну что сказать... Судя по тому, что он решил атаковать меня и не плюется в сторону заставы, у него крепенький такой девятый ранг. Вот же зараза рептилоидная. Я выставил перед собой портал, принявший на себя поток пламени, и шагнул в его зев. Вышел у шестнадцатого столбика, на этих рубежах они расставлены гораздо чаще, чем в отдалении от заставы. Я этот огород городил на случай вылазок, ну и исходя из дальности моей атаки. Пришлось изрядно повозиться, да и запомнить все эти ориентиры, даже при улучшившейся памяти, оказалось не так просто. При отсутствии практики точно забуду все к Бениной маме. Но пока полный порядок. До заливающего пламенем место моего прежнего пребывания глава пара сотен шагов. Как раз дальность моей атаки. Он почувствовал, что я появился справа от него и начал разворачиваться, ведя в мою сторону и струю пламени. «Довольно резво, надо сказать». «Ну и ладно». Метнул в него с двух рук парой копий, осыпавшихся по его тушке беспомощными льдисто-голубыми всполохами. Добавил цепочкой из быстрого доступа, одновременно с этим открывая портал и уходя в открывшийся проход. Вышел слева от змеи-ящера и вновь метнул в него парой копий. На этот раз огненная башка не стала разворачиваться в мою сторону, а ударила водяная. «Да и пожалуйста». «Можно подумать, для меня есть принципиальная разница. Главное, что Свита сейчас дружно штурмует стены и не мешает мне». К слову, защитники заставы успели изрядно проредить ряды штурмующих, активно мечут руны, стрелы и уже схватились за с улицы. Если дело так пойдет дальше, то на стены сумеют взобраться лишь единицы. Прыгая с места на место как блоха, я за минуту сумел разобраться с трехглавом. Как и предполагал, ничего сложного. Это как сжечь танк, сунувшийся без прикрытия в городскую застройку. Силы, оказавшиеся совершенно беспомощны без должного прикрытия. Во всяком случае, со мной дела обстоят именно так. Вновь активировал предвидение и, чертыхнувшись, поспешно открыл портал во двор заставы. Обернулся в сторону дальнего угла и едва появился саблезуб, как набросил на него ловчую сеть». Задержит это его ненадолго, но мне хватит, чтобы метнуть копье из быстрого доступа и парочку рунных карт. Успел выхватить из кармашка еще две, отпрыгнуть в сторону и метнуть копья в появившуюся в нескольких шагах от меня к кису. Та бросилась было на меня, но налетела на выставленный перед ней портал, задняя часть которого оттолкнула от себя налетевшую тварь. Это ее саму малость обескуражило, но заминки мне хватило, чтобы активировать еще два копья». Тварь не угомонилась и вновь исчезла из виду, возникнув на стене и от души полоснув своими когтями двоих дружинников. Панцири выдержали, но удара массивных лап хватило, чтобы сбросить бойцов со стены во двор. Я вновь метнул копья, одно из которых наконец проломило защиту саблезуба, вырвав рев полной ярости и боли. А я вдогон метнул еще и откатившиеся руны быстрого доступа, поставив в этом противостоянии точку». Раз за разом прокручивал предвидение, чтобы убедиться в отсутствии новых противников. Похоже, в этот раз в качестве поддержки штурмующих стены выступал этот полосатик переросток. И хорошо, что они одиночки. Впрочем, по всему он должен был тут навести такого шороху, что защитникам попросту не устоять. Не на того напали. С любой другой заставы это прокатило бы, но только не с моей. Бахвальство? Вообще-то констатация факта. Я взбежал на стену, но тут все уже было кончено. На этот раз взобраться сюда не удалось ни одной твари. По идее, штурм был куда опаснее предыдущего. Но на нас не наседали сверху виверны, и ничто не мешало отстрелу ящеров на подходе. А серьезная ставка на саблезуба не сработала из-за меня. Да и трехглавы я прибрал еще до его выхода на дистанцию атаки. Вот и вышло отбиться куда проще. «Ну что, Витязь, доволен?» Подошла ко мне улыбающаяся Ольга. «Да я даже не вспотел!» выгнал я грудь колесом. «Ничего, сейчас вспотеешь, собирая трофеи. Ну и третья волна должна быть. И соберем, и приберем. Так оно всяко проще, чем охотиться на них в пятне», подмигнул я супруге. «Сильвестр Петрович говорит, что после третьего штурма твари должны выдохнуться», заметила супруга. «Это намек?» Я с хитринкой посмотрел на супругу. «Возможно», – многозначительно ответила она. «Причем таким тоном, что у меня по груди разлилось тепло, а сам я весь вздыбился. Хорошо хоть в доспехах, а не в гражданском платье. Не то оконфузился бы». «А впрочем, пошли они все к Бениной маме. Мне сейчас вон как хорошо». «По сути, всего чего я хотел, уже добился. Хороший дом, полная чаша, любимая жена, сын растет. Что еще нужно для полного счастья?» Разве только сберечь все это? Ну тут уж я наизнанку вывернусь, а сберегу. Факт. Конец второй книги. Для вас читал Дамир Мударисов.